Глава 20 Водитель огромного рефрижератора высадил Накату на парковке в зоне обслуживания Фудзикава на скоростной трассе Птомэй. Шел уже девятый час вечера. Держа в руках свою брезентовую сумку и зонтик, н а к а т а в ы б р а л с я из высокой кабины. «Поищи здесь машину, если хочешь ехать дальше», высунув из окна голову, сказал водитель. «Походи и поспрашивай. Может, кого и найдешь». «Спасибо». «Вы так Накате помогли!» «Будь осторожен!» — поднял руку водитель и укатил. Водитель сказал Фудзиказа. «Где это?» Наката понятия не имел. Он знал только, что уехал из Токио и постепенно удаляется от столицы на запад. Чувствовал это инстинктивно, хотя компаса у него не было, да и в картах Наката не разбирался. Хорошо бы найти машину, которая едет дальше, на запад. Наката почувствовал, что проголодался и задумал съесть в столовой порцию р а м е н а л е ж а в ш и е в сумке нигири и шоколад решил пока не трогать. Пригодятся на черный день. Долго разбирался, что к чему, ведь читать он не умел. У входа в столовую надо было покупать талоны. Продавались они в автомате, поэтому пришлось, сославшись на слабое зрение, обратиться за помощью к женщине средних лет. Она опустила за Накату деньги, нажала кнопку, отдала ему сдачу. Что он неграмотный, посторонним лучше не говорить. Наката это знал по опыту. Бывало, узнав об этом, люди смотрели на него, как на привидение. Повесив сумку на плечо и взяв зонтик, Наката занялся опросом. Выбирал кого-нибудь, кто напоминал ему водителя грузовика. Говорил, что направляется на запад и просил п о д в е с т и Все, к кому он обращался, оглядывали его и качали головой. Старик путешествует автостопом? Что за чудеса? А к чудесам люди инстинктивно относились с подозрениями. «Фирма запрещает брать попутчиков», — говорили они. «Уж извините». д а т о м е я из Накана Наката добирался долго. Свой район он почти не покидал и знать не знал, где начинается т а м э й Когда надо было куда-то поехать, он пользовался городским автобусом. У него был специальный проездной, а на метро или электричке, куда без билета не войдешь, один никогда не ездил. «Утром!» Ещё не было десяти, он вышел из своей квартирки, положив в сумку смену белья, туалетные принадлежности и кое-что перекусить. Аккуратно сложил в сумочку, которую носил на поясе спрятанные под татами деньги. Захватил большой зонтик. Спросил у водителя автобуса, как доехать до Тумея. Тот лишь рассмеялся в ответ. «Этот автобус едет только до вокзала Синдзюку! Городские автобусы по скоростным дорогам не ходят. Там специальные есть». «А откуда эти специальные автобусы отправляются?» «С Токийского вокзала», — сказал водитель. «Доедете с нами до Синдзюку, оттуда на электричке до т а к и й с к о г о вокзала. Купите там билет, на нем ваше место будет написано. И сядете в автобус, так и попадете на Томей». а к а т о мало что понял из этого объяснения, но все равно доехал на автобусе до вокзала Синдзюку. Оказалось, это целый огромный город». Множество людей сновали туда-сюда, так что не пройдешь. Электричек на вокзале оказалось так много, что разобраться, куда идти, чтобы доехать до т а к и й с к о г о вокзала, было совершенно невозможно. Несколько раз спрашивал дорогу у прохожих, но они говорили слишком громко и запутанно, употребляли какие-то специфические словечки, которые на Кате раньше слышать не приходилось. Как такое запомнишь? На Кате все это напомнило разговор с котом Кавамурой — Быть может, следовало обратиться в полицейскую будку, но там его запросто могли бы принять за слабоумного и задержать. С ним уже как-то раз такое случалось. н а к а т бродил около вокзала, пока от смога и шума ему не стало нехорошо. Он выбрался туда, где меньше народа, приметил скверик, разбитый под боком небоскреба, и присел на лавочку. Просидел там Наката довольно долго, гадая, что делать дальше, временами что-то приговаривая и поглаживая ладонью ежик на голове. В сквере не оказалось ни одной кошки. Прилетели вороны и занялись урной с мусором. Наката периодически п о г л я д ы в а л на небо, прикидывая по солнцу который час. Небо затягивало дымка от выхлопных газов. После полудня публика, работавшая в расположенных по соседству зданиях, высыпала в сквер и стала поглощать б е н т о Наката тоже принялся за пирожок со сладкой фасолью, запивая его чаем из термоса. Рядом на скамейке сидели две молоденькие девушки, и Наката решился заговорить с ними, спросил, как ему попасть на т а м е й Девушки повторили то же самое, что сказал водитель автобуса. «Садитесь на центральную линию, доедете до Токийского вокзала, а там на автобус, который идет, «Пото м е ю «Наката хотел так сделать, но у него не получилось», — признался Наката. «Наката все время в Накана живет, поэтому не знает толком, как электричкой пользоваться. Наката только на городском автобусе ездит. Читать не умеет, поэтому билет купить не может. Сюда на автобусе приехал, а дальше никак». Девушки поразились. «Не у м е т ь читать?» Но старичок с виду вполне безобидный, улыбается, опрятный. Странноват, конечно, что он с зонтиком в такую хорошую погоду, но на бездомного не похож. Довольно симпатичный, глаза ясны. «Неужели вы в самом деле из Накана никуда не ездили?» — спросила одна с черными волосами. «Нет, очень давно не ездил, потому что Накату никто искать не будет, если он потеряется. И читать не умеете». Присоединилась к разговору крашеная ш а т е н к о н е т совсем не умею. Простые цифры кое-как понимаю, а считать не могу». «Тогда вам трудно на электричке-то». «Да, очень трудно. Мне билет не купить. Будь у нас время, мы бы вас до вокзала проводили, посадили на нужную электричку, но нам на работу нужно. Перерыв кончается. Извините. Что вы, что вы? Не говорите так». Наката-сам как-нибудь. «Слушай», — сказала ч ё р н е н ь к а т а г а г у т и с а н вроде в и о к о г а м у сегодня собирался». «Угу», — говорил, что поедет. «Я думаю, согласится, ь если его попросить. Он вообще-то неплохой, только у г р ю м ы й малость», — ответила Крашеная. «Дедушка, может, вам лучше автостопом ехать? Если вы читать не умеете», — предложила ч ё р н е н ь к а а в т о с т о п о м «Ну, это когда просишь кого-нибудь на машине подвезти, куда тебе надо». Обычно дальнобойщиков. Те, кто на обыкновенных машинах, не о ч е н ь сажают. Дальнобойщики, обыкновенные машины. Это трудно. Наката совсем не понимает. Да ну, главное поехать, а там как-нибудь разберетесь. Я тоже как-то раз так ездила, когда студенткой была. Водители грузовиков все добрые. — А куда вы собирались ехать по т а м е ю дедушка? — поинтересовалась Шатенко. «Наката не знает». «Как это не знает?» «Не знает, но узнает, когда поедет туда. А пока надо ехать по т а м е ю на запад, а что дальше Наката потом будет думать. В любом случае, Накате на запад нужно». Девушки переглянулись. Слова Накаты звучали как-то особенно убедительно. «Да и старичок симпатичный». Покончив с бента, девушки отправили пустые коробки в урну и поднялись со скамейки. «Пойдемте с нами, дедушка. Как-нибудь уладим ваше дело», — сказала черненькая. Вместе с девушками Наката вошел в огромное здание поблизости. Бывать в таких больших домах ему еще не доводилось. Девушки посадили его в вестибюле и, сказав несколько слов секретарше за стойкой, попросили его немного подождать, а сами упорхнули куда-то на одном из лифтов. Мимо сжимавшего в руках зонтик и брезентовую сумку Накаты один за другим шли служащие, возвращавшиеся с обеда. Такого зрелища Наката тоже раньше не видел. Все такие красивые, точно сговорились. Мужчины в галстуках, женщины с блестящими сумочками на высоких каблуках. Все спешили в одном и том же направлении. Наката не мог взять в голову, чем может быть здесь занята такая уйма народу. Наконец появились знакомые накаты. Их сопровождал высокий, тощий парень в белой рубашке с галстуком в полоску. Девушки представили ему накату. — Это, — заговорила Крашеная, — Тагагути-сан. Он как раз едет сейчас на машине в о к а г а м у и возьмет вас с собой, наката-сан. Высадит на Томэй, на автостоянке в Кохоку. Есть такое место. А дальше найдете другую машину. — Походите, поищите, скажете, что едете на запад. Если кто-нибудь согласится вас взять в знак благодарности, угостите его разок в столовой на какой-нибудь стоянке. Поняли? — Дедушка, а денег-то у вас хватит? — спросила Черненькая. — Хватит, хватит. Деньги у Накаты есть. — т о г а г у т и к у н Наката-сан наш знакомый. — Так что будь с ним полюбезнее, — сказала Шатенко. — А вы со мной, — промямлил парень. «Ладно, ладно, когда-нибудь», — пообещала чёрненькая. «Вот вам, дедушка, на прощание. Закусите, когда проголодаетесь». Девушке вручили Накате купленные в магазине коробку снегири и шоколад. Наката просто не знал, как их отблагодарить. «Огромное спасибо! Наката вам так признателен за доброту! Слов нет! Наката будет изо всех сил молиться, чтобы у вас всё было хорошо!» — Вся надежда на ваши молитвы, — сказала Крашеная, рассмешив черненькую.